А в это время я улечу так далеко, что даже при желании меня уже нельзя будет засечь. Я открыл чемодан с амуницией и замер с открытым ртом. Чемодан, в который я перед отлетом упаковал две компактные атомные мины новейшего образца, был пуст. Я не поверил своим глазам. Я даже сунул туда руку и стал шарить по пустому чемодану кое-что я действительно нашел. Это была голографическая фотография шефа. Когда я взял ее в руки, она ожила. Макар Иванович погрозил мне пальцем, хитро прищурился и сообщил, «Эндри, Эндри, я же тебя предупреждал, никакого оружия массового поражения, только аналитическое мышление и мордобой». Изображение остановилось, хитрая улыбка застыла на лице голографии. Это был еще тот сюрприз. Оказывается, шеф не шутил, объявляя мой персональный мораторий на применение взрывчатки. Ну, дружил, и главное, как вовремя. Я лихорадочно начал распаковывать остальной багаж. Средства связи, устройства защиты от прослушивания и прочее оборудование были на месте, но чемоданы с арсеналом были совершенно пусты. Не то что атомных, не было даже обычных бомб. Из чемоданов были изъяты даже все виды стрелкового оружия. У меня остался только стандартный бластер, который я мог официально иметь при себе как работник ОУП, находящийся в командировке. Я захлопнул крышку пустого чемодана и в сердцах пнул его ногой. Ногу я отшиб чувствительно. И это меня немного отрезвило. Прихрамывая, я вышел из каюты и отправился на мостик. Надо было что-то предпринимать. В рубке лайнера меня ждал еще один сюрприз. Там, полуразвалившись в капитанском кресле, дымил сигарой Джейсон. Он так и не удосужился переодеться и был все в той же своей красной пижаме. Зато он успел по дороге заглянуть на кухню и в бар. Возле капитанского кресла, дико контрастируя с стальной обстановкой, стоял ресторанный столик на колесиках, заставленный бутылками и какой-то едой. Джейсон приветствовал меня, подняв руку, в которой держал за горлышко бутылку виски. «Присоединяйся, Эндри! Выпьем за успешное окончание операции «Северная звезда!»» «Тебе что, больше нечем заняться?» — удивленно спросил я его. «Что ты сразу за бутылку схватился?» «Ну, во-первых, мне действительно больше делать нечего», — резонно возразил мне Джейсон. «Во-вторых, я сегодня еще не завтракал». И в конце концов, должен же я возместить потерю жидкости. Я нервничал, потел. Джейсон поднял карту бутылку и стал энергично вводить в организм драгоценную влагу. «Подожди, не так быстро! Еще ничего не кончилось!» Я начал беспокоиться. Капитан из своего бота уже наверняка установил связь с землей. Спасатели занимаются своим делом, а спецслужбы... Интересует другое. По их требованию капитан тщательно сканирует пространство вокруг предполагаемого местонахождения Северной Звезды. Если в ближайшее время я не устрою взрыв, то все сорвется. Полиция смекнет, что мое представление только блеф, и что я не террорист, а просто угонщик. Они тут же примут меры, чтобы разыскать нас. Конечно, засечь лайнер, летящий в гиперпространстве, непросто, но главное заключается даже не в том, что вместо официальной гибели «Северная звезда» будет числиться в угоне. Самое неприятное то, что когда нас с Джейсоном не найдут, то, сделав простые выводы, все свалят на нас. Версию террористов-смертников отметут за ненадобностью, а нас объявят в розыск как опасных преступников. Угнать лайнер — это вам не пару драгоценностей стырить. Здесь в дело подключится Интерпол. Наши фотографии украсят альбомы разыскиваемых преступников во всех отделениях полиции Галактики. Вот в такую передрягу втравил меня перестраховщик-шеф.